Сейчас в умах царит разброд, потому я и хочу отложить окончательное решение вопроса до совершеннолетия Жанны, говорил он. Ждать этого еще 10 лет, а мы с вами, кузен, знаем, что за такой долгий срок все может перемениться, и те, кто с пеной у рта отстаивает сейчас свое мнение, могут перейти в лучшие из миров. Мне казалось, что я действую как раз вам на пользу, и вы, по-моему, не совсем поняли мои намерения. Коль скоро вы и Валуа не можете сейчас договориться между собой, так договоритесь же каждый в отдельности со мною. Герцог Бургундский хмуро слушал речи Филиппа. Был он недалекого ума и не без основания боялся, что его обведут вокруг пальца, как то бывало не раз. Герцогиня Агнесса, которую отнюдь не ослепляла материнская любовь, здраво оценивала умственные способности сына и отправляя его в путь, надавала ему множество разумных советов: "В берегись, как бы тебя ни обошли, а главное, не говори не подумав, а если ничего не придумаешь, так лучше помолчи. Пусть говорит несердемело. Он человек более сообразительный, чем ты". Эдбурггунский Достигший 35-летнего возраста, облечённый герцогской властью и множеством почетных титулов, до сих пор жил в постоянном страхе перед своей матушкой и думал лишь о том, как бы не ударить в грязь лицом и оправдать перед ней свои поступки. Поэтому он не осмирился прямо ответить на предложение Филиппа. Я матушка герцогиня Агнес велела вручить вам письмо, где она пишет, что написано в этом письме. Э, де Мело, мадам Агнес просит, чтобы мадам Жанну Наварскую поручили ее заботам. И она удивлена Ваше Высочество, что до сих пор не получила от вас ответа. "То ей мог ответить, кузен", возразил Филипп, по-прежнему обращаясь к Эду так словно мило присутствовал при их беседе лишь в качестве толмача. "Такое решение может принять лишь легенд. Только теперь я вправе ответить на ее просьбу. Откуда вы взяли, кузен, что я откажу? Полагаю, вы собираетесь увести с собой вашу племянницу?" Герцог, приготовившийся было к длительным спорам, удивленно поглядел на месье Родемо, как бы говоря, оказывается, с этим человеком не так уж трудно договориться. При том условии, кузен, продолжал Пуатье, при том условии, конечно, что Жанна не вступит в брак без моего согласия. Но ну, это уж само собой разумеется, в ее замужестве заинтересована вся королевская фамилия, и вы не решитесь обвенчать без нашего согласия девицу, которая в один прекрасный день может стать королевой Франции. Вторая половина фразы заставила Эда забыть ее начало. Эд и впрямь решил, что Филипп задумал короновать Жанну, если королева Клеменция не произведет на свет сына. Ну, конечно, конечно, кузен, произнес он. В этом вопросе мы с вами вполне согласны. Итак, все недоразумения позади. И давайте сейчас, не откладывая, напишем соглашение, предложил Филипп. И не дожидаясь ответа, он велел крикнуть Миля де Нуае, который не имел соперников во всей Франции по части составления таких договоров. Ну, комиссар Миль обратился Филипп к вошедшему легисту. Запишите-ка нам на пергаменте: "Мы, Филипп, король Франции и граф Пуатье, милостью Божьей регент двух королевств". И наш возлюбленный кузен, могущественный и великий синьор Эт четвёртый пер Франции ярцкбургунский, клянемся на Святом Писании оказывать друг другу добрые услуги и поддерживать вечную дружбу. Это, конечно, только общее, мысль, если Миль, ну, так сказать, черновой набросок. И во имя нашей дружбы, в коей мы поклялись, мы совместно решили, что мадам Жанна Наварская, гион де Мело, потянул герцога за рукав, шепнул ему на ухо несколько слов, и тот понял, что сейчас его проведут. «Э, «Нет, Кузен закричал: "Он матушка не велела мне признавать вас регентом". Разговор зашел в тупик. Филипп соглашался отдать Жанну бабушке лишь при том условии, если герцог признает его эгентом.